Глава 14 «Тьфу на тебя!» — как бы сплюнул на пол профессор артефакторики, разглядывая испорченный искрящийся палец. «Уже третий за сегодня!» — недовольно пробурчал он. «Придется все переделывать!» Артемий Георгиевич подошел к своему столу и с тяжелым вздохом осмотрел небольшую коробку, в которой лежало несколько испорченных препаратов, предназначавшихся для следующего практического занятия. Взяв коробку в руки, он направился на выход из кабинета за новыми реагентами. «Похоже, пора звать Фирса», — еле слышно произнес профессор. «Иначе я так весь свой материал попорчу. Какая ирония!» — снова покачал он головой. «Да уж, видимо, возраст уже не тот. Все эти дворцовые интрижки, в которые втянул Михаил, выбили меня из колеи знатно сказались на моем эмоциональном состоянии». Емельянов понимал, что на самом деле Фирсу досталось куда больше, а в чем именно тот участвует, профессору оставалось лишь догадываться. Однако выдержке парня можно было только позавидовать. Очевидно, что ему по жизни через многое пришлось пройти, раз он смог преодолеть даже такие испытания. Пройдя через весь коридор и дойдя до лестницы, Артемий Георгиевич остановился и пересекся взглядом с молодым, но довольно пухлым пареньком. Тот ему показался очень знакомым, но профессор не был уверен, что это ученик. Хмыкнув и что-то буркнув про себя, он двинулся дальше, но паренек неожиданно для профессора взял его под локоть и нагло так и надменно улыбнулся, чего Емельянов чуть ли не поперхнулся. «Молодой человек!» — выпучив удивленных глаза, принялся говорить профессор на повышенных тонах. «Вы ничего не перепутали?» Хм, парень буквально на мгновение словно бы слегка растерялся, но быстро снова принял нахальное выражение лица. «У меня нет сейчас времени на всякие глупости!» — продолжил говорить Артемий Георгиевич. «Не мешайтесь!» «Погоди!» — слегка хрипловато проговорил парнишка. «Неужели не узнал собственное творение?» «Григорян, ты, что ли?» — еще сильнее удивился Емельянов, а буквально спустя пару секунд чуть ли в голос не засмеялся. «Ну точно, моя работа. Одна из...» «Точнее, только ты какой-то потрепанный. Эх, быстро же жизнь тебя вернула в твое обычное состояние!» «Ну да, есть такое. А вот ты явно теряешь хватку». Следователь демонстративно покачал головой из стороны в сторону. «Да я в последнее время сам не свой. Какая-то тревога на душе не дает покоя. а руки трясутся. Вон, даже искрящиеся пальцы запорол. Сразу несколько штук. Когда такое было? Но я вообще-то как раз только что тебя вспоминал». «Да, догадываюсь. В каком ключе это было? И полагаю, лучше бы мне не знать об этом. Ладно, пойдем поговорим». «Срочное что-то», — быстро посерьезнил профессор. «Просто я... Хотя ладно. Позже схожу за всем необходимым. Пойдем в мой кабинет. Нужно правильно расставлять приоритеты». Профессор и артефактурики вместе с Григоряном прошли в помещение для практических занятий, после чего Емельянов закрыл дверь на защелку. Но ну", принялся говорить Артемий Георгиевич, думая, с чего начать расспросы. «Как все прошло? Новое тело не подводило тебя?» «Ни разу», — улыбнулся Григорян. «Все на высшем уровне. В принципе, как и всегда. В этом я не сомневался». Емельянов тоже в ответ улыбнулся, а потом неловко посмотрел на коробку с испорченными и искрящимися пальцами и отложил ее в сторону. «То есть ты сделал все, что хотел? Добыл всю необходимую информацию?» «Можно и так сказать, но проблем еще много, но я все равно еще раз хотел поблагодарить тебя». «Ты даже не представляешь, как помог мне. И не только мне. Я даже смог превратиться в совсем маленький объект, который содержал в себе жидкость. Помнишь ту нашу безумную задумку с бутылкой?» «Ага, и как все прошло?» Глаза Емельянова слегка заблестели. По нему было видно, что ему и самому крайне интересен этот опыт. «Отлично. Иначе бы я сейчас здесь не стоял. Фирс ведь подарил меня в образе бутылки начальнику ЕСБ. Оттуда бы я не ушел живым, если бы меня заметили». «Тоже верно. То есть?» «Да, как я и думал. Он тоже замешан. Я узнал все, что необходимо. Хм, даже не знаю, что сказать». «А говорить уже ничего и не нужно». «Можно?» — Григорян в образе мальчика достал пачку сигарет и вопросительно посмотрел на профессора. «Я закурю?» Тут немного помешкал, но потом, поджав губы, одобрительно кивнул. «Придется проветривать подольше. Даже, скорее всего, артефакт задействую перед началом практики. Иначе, мало ли, табачный дым негативно скажется на эффекте Арзаковского. Хотя, ладно, сейчас вообще не до этого. Ты же не просто так пришел ко мне. Что ты еще хотел сказать?» «Сказать? Ага, хотел. Вернее, попросить». «Опять?» Профессор иронично улыбнулся одними лишь глазами и замолчал, вжидая. «Увы, финальная стадия уже на подходе, и скоро произойдет самая важная сходка. Всеимперское собрание. Информация, которую я раздобыл, она как бы неутешительная. Громов пойдет до конца, и вот тут-то мне и нужна помощь». «Хм, а ты уверен, что по адресу обратился?» «Еще бы. Кому как не к тебе. Мне нужен артефакт, что-то крайне мощное и защитное, такое, чтобы он смог сдержать любое атакующее заклинание, главное — защитить Императора, а дальше уж будь что будет». Артемий Георгиевич открыл был рот, но в последний момент замолчал, не произнеся ни звука, после чего он сделал тяжелый вздох и замотал головой. «Тут есть проблема. Сомневаюсь, что найдется такой артефакт. Ты же и сам знаешь. Настолько универсальных заклинаний не существует, а защитить сразу от всего, тем более невероятно мощного, проще будет подменить императора». «Нет, я, конечно же, думал об этом, но нас в ту же секунду вычислят. Там ведь будет все руководство ИСБ и не только. В общем, такого шанса накрыть сразу всех больше не представится. Нам необходимо все закончить именно в тот день. Но это крайне опасно. Опасно для всей империи, поэтому я и пришел вновь к тебе за помощью. Ты же знаешь, просто так я не стал бы». «Знаю», — снова не скрывая ироничности и ситуацию, усмехнулся профессор. Как же давно я отошел от дел, но прошлое все никак не отпускает меня. «Что есть, то есть. Империи нужна помощь. Так ты поможешь?» «Я сделаю все, что в моих силах. Но, боюсь, ставки слишком высоки. То, на что ты замахнулся...» Артемий Георгиевич задумался. «Я не могу гарантировать безопасность Императора, учитывая, кто его враги. Мы должны действовать по-другому. Конечно, не мне учить тебя, но все же я бы попросил тебя придумать другой план». Дорогого плана у меня нет. Увы», — пожав плечами, проговорил мальчик и сделал глубокий вдох, затянувшись и скурив сразу три сигареты. «Тогда придется выбирать», — максимально серьезно проговорил профессор. «Ты же понимаешь, на что способен твой начальник. Бывший. Пусть он будет работать и руками Громова, но сути это не меняет. Я понятия не имею, что они могут применить. И, боюсь, под ударом окажется не только император. Тут даже сотни артефактов, не факт что...» В этот момент профессор неожиданно замолчал и словно бы завис. Он даже не моргал, смотря просто в одну точку и о чем-то размышляя. «Я...» «Что такое?» — наконец-то заговорил Григорян. «У тебя появилась идея?» «Даже и не знаю, насколько это вообще допустимо, но...» «Что?» — не выдержал имперский следователь. «Есть у меня один человек на примете, и ты его знаешь». Фирс положил последний скрещийся палец в специальную коробочку, после чего аккуратно ее закрыл и отнес в подсобку, где положил на специальный стеллаж. Несмотря на то, что парень усердно учился, выполнял свою основную работу, а также умудрялся не только провести время с Маргаритой, но и поучаствовать в жизни кулинарного клуба, подработку на полставки с него никто не снимал. Принявшись убираться в мастерской, убирая по местам ингредиенты, парень не заметил, как в помещение зашел Григорян. «Как жизнь молодая?» – спросил он, о Фирс вздрогнул. «Вы чего крадетесь?» — встряхнув головой, спросил парень. «Не специально?» — пожал плечами бывший следователь. «Новое тело, не скрипит, не кратит. В вот и выходит, что иду с пятки на носок. Сам порой внимания не обращаю». «Понятно», — вздохнул Фирс, взяв тряпку и принявшись протирать рабочий стол. «Случилось чего?» «Не особо. Так, мысль есть». «У тебя как?» — спросил Михаил Мамукуч и обвел взглядом мастерскую. Подойдя к шкафу, он провел пальцем по открытой полке, после чего взглянул на Фирса. Честненько тут. Артемий, конечно, все по местам клал, но о влажной уборке никогда не думал». «Работе не мешает», — кивнул ударенный уборщик. «Но мне как-то ближе чистота». «Понимаю», — кивнул Григорян. «Говорят, ты тут кулинарный клуб открыл?» Фирс хмуро глянул на следователя. «Я тут ни при чем. Это ребята затеяли, а меня просто заставили в этом участвовать. И как тебе участие?» «Поначалу забавно наблюдать, как аристократы обжигают руки от масла и режут пальцы при чистке овощей, но потом их энтузиазм начал серьезно раздражать», — вздохнул парень. «Да и у меня полно других дел. Работа, учеба. На лекции ходишь?» «Да, на все, кроме теории магии. Ее приходится слушать под дверью или из кладовки для ведер». «Теоретики принципиальные», — кивнул Михаил Мамукович. Фирс, закончив с уборкой стола, взглянул на следователя. «У вас что-то случилось?» «Пока нет». «Тогда вам от меня что-то нужно», — кивнул парень своим мыслям. «Расскажете, или будем дальше топтаться вокруг да около?» Григорен тяжело вздохнул, оглядел парня с ног до головы и произнес. «Тот финс с был хорош. Не ожидал, что они поведутся, но это было достаточно четко». Я тоже немного удивился, даже не проверили на яды. «Я думаю, расслабились. Как только меня не стало, они почувствовали свободу. Вот и в край расслабились. Только вот». Тут следователь поджал губы, Хмыкнул и продолжил. «Знаешь, крыса — крайне пугливое животное. Она всегда убегает, если противник сильнее, больше и опаснее. Однако, когда она загнана в угол, крыса начинает биться до последнего. По-настоящему, как берсерк». «К чему в это?» «К тому, что скоро все имперское собрание, и там много решится. Но самое главное, что Громов, как та самая крыса, может поставить все». «В смысле?» «В прямом. Все дело. Весь статус и даже свою жизнь. Если все пойдет не по его плану, а по нашему, думаю, у него не будет другого выбора, кроме как ударить по императору его соратникам». «Вы имеете в виду...» «Да, риск того, что он попытается убить императора и всех приближенных, которые собрались вокруг него, велик как никогда». «Убить императора?» – удивленно спросил парень. «Но его же после этого...» «А если он это и не сделает, то его в любом случае...» Тут следователь изобразил пальцем веревку на шее. «А вот если сделает, то тут есть варианты». Фирса беспокойно убрал тряпку на место и спросил. «У вас есть какой-то план?» «Но можно и так сказать. Если предстоит драка, то, по моему опыту, самым эффективным оружием будет неожиданность». «Вы ударите первыми?» «Ни в коем случае. Я про оружие, что сможет удивить противника и поставить в тупик». Уборщик почесал голову и спросил. «А у вас такое есть?» «Есть кое-что необычное. Настолько необычное, что об этом никто на самом деле не знает, кроме пары преподавателей из университета». «И что это?» «Это ты, Фирс», — слегка прищурив глаза, произнес Григорян. «Ты, твоя серая пелена, стена или, не знаю, как ты ее назвал». «Стена? Щит, что ли? Нет, это же просто...» «Просто щит, да и мы его до конца не проверили». «Лаврентий Павлович бил по ней». «Да, но он не применял, как он выразился, серьезной боевой магии», — Григорян усмехнулся. «В его понимании, серьезная боевая магия — это заклинание, что могут снести полгорода. А такую магию на собрании никто применять не будет. Более того, артефакты или люди, способные на такую магию, под учетом, и о их местонахождении всегда известно». «Тогда что вы предлагаете?» «Я предлагаю тебе посетить собрание. Я хочу, чтобы ты со своим щитом все время находился рядом с императором и в случае малейшей опасности прикрыл его и увел в безопасное место». Парень заглотнул. «Но я... Как я там окажусь? Да и не аристократ я?» «Да, вот тут проблема», — кивнул следователь. «Можно использовать личину, но... Тогда придется что-то решать с аристократом, чью личину мы возьмем, а это риск. Риск утечки информации». «А какие аристократы там будут? Может быть, с кем-то договориться или...» «Будут все. Все главы родов со всей империи, даже из твоего провинциального городка». «А соколовы будут?» — нахмурившись, спросил Фирос. «Будут. Как же без них? Не маленький род, даже по столичным меркам. А почему спрашиваешь?» «У меня... есть у меня одно кольцо». «Какое?» — слегка наклонил голову Михаил Мамокыч. «Долговое. С гербом соколовых», — осторожно ответил Фирос. Гудвин вышел из вагона, оглядел перрон и глубоко втянул носом в воздух. «Столица!» — с придыханием произнес он. «Место самых больших денег и самых больших грехов!» За ним вышел невысокий худощавый мужик и тоже огляделся по сторонам. «Чё-то я по-другому как-то столицу себе представлял!» буркнул он и недовольно застегнул лёгкую ветровку почти до самого подбородка. «Не пыли, чахлый. вздохнул авторитет, подхватил свой небольшой чемодан. «И не напрягайся, а то со стороны, как чухло из села, что золото везёт, того и гляди, по карманам пошарят!» Подручный недовольно засопел и слегка расстегнул ветровку. «Ну то, что не тот думал, так это вокзал. Они у нас по всей империи одинаковые, разве что этот побольше. Пошли, чего встал?» Гудвин уверенной походкой направился к выходу в город. Минут десять он спокойно шел, но затем заметил, что чахлый начал отставать, постоянно крутя головой по сторонам. «Варежку прикрой!» — хмыкнул он, заметив, что тот пялится на вывески и витрины. «Ей-богу, не был бы ты своим, сам бы карманы твои проверил!» «Ну, так первый раз!» — опустил взгляд чахлый. «Даст бог не в последний!» — улыбнулся вор, но тут заметил мальчишку, который подошел к ним. «Дяденьки, выручайте, пожалуйста, семь рублей на билет домой не хватает!» — произнес он. Авторитет по-доброму улыбнулся и опустил взгляд на обувь пацаненка, затем взглянул на его руки и с добродушной улыбкой произнес. «За вокзалом все еще щербаты смотрят!» — вопрос поставил принька в тупик. Он несколько секунд смотрел на Гудвина, после чего лицо стало серьезным, и он молча кивнул. Вор же достал купюру в 50 рублей и протянул мальчишке. «Щербатому привет передает волшебник из изумрудного города! Запомнил?» «Запомнил!» — кивнул парень и тут же спрятал деньги. Гудвин же молча взглянул на своего подручного и мотнул ему головой. Двое уголовников молча двинулись дальше. Они прошли около получаса, прежде чем Чахлый спросил. «Андреич, а куда мы?» «В одно место», — задумчиво произнес вор, вышагивая по широкому тротуару. «Надо проверить контрольную точку». «Чего?» «Для таких, как я, в каждом городе есть аварийная точка на случай непредвиденных обстоятельств», — нехотя произнес Гудвин. «Это как?» «Это так, что в городе-то появился не по плану, и для таких случаев есть контрольная точка. Если что-то идет не так, там всегда есть сигнал». «А далеко эта точка?» «Вон в том кафе с мороженым!» — указал Гудвин. «Пошли!» Спустя минуту Чахлый снова пристал с вопросами. «А что может пойти не так?» «Что угодно! От целенаправленной облавы до воровской резни!» — хмыкнул вор и открыл дверь в заведение. Войдя внутрь, он заметил свободные столики у окна и хотел было уже за один присесть, но тут заметил девчонку, которая сидела за самым дальним столиком у стены одна и, болтая ногами, поглощала мороженое. «Андреич!» «Ты чего?» – осторожно спросил Чахлый. «Ничего, сядь тут пока!» – указал он на столик. «Я сейчас подойду!» Вор спокойно прошелся через зал и подошел к столику той самой девочки, в образе которой к нему неоднократно приходил Григорян. «Еще немного, я поверю, что слухи вранье!» – произнес авторитет. Девочка спокойно оторвалась от мороженого и оглядела зал. Затем она подняла зеленые глаза к вору и произнесла тоненьким детским голоском. «Садись. Чего встал?» «Была мысль, что я встретил оригинал той личины», — произнёс Гудвин, усаживаясь за стол. «Оригинал давно мёртв», — хмыкнул следователь. «А я вот думал, придёшь или нет. Вроде бы и не незачем. Куратора тебе нового не назначили, да и сходка эта всем известна». «Так уж и всем». «Всем, кому хотя бы немного интересно», — кивнул Григорян. «И что, прям даже причина большой сходки известна?» — недоверчиво спросил вор. «Громов к вашим головным приходил. Не один. С начальниками СБ», — кивнула девочка, зачерпывая мороженое. «Просит вас на стреме постоять во время всеимперского собрания. Оцепление, по сути, выставить. Догадываешься, зачем?» Гудвин нахмурился недовольно оглянулся на Чахлова, который с хмурым выражением лица за ними наблюдал. «Мотит что-то», — задумчиво произнес авторитет, не выдавая своей истинной мысли. А что можно мутить, чтобы вокруг все имперского собрания оцеплении из уголовников делать? спросила девочка и подняла от белоснежного пломбира взгляд на собеседника. Не уж-то и не догадался. Догадаться, может, и догадался, хмыкнул Гудвин. Да только слово не ворабей, осторожничаешь. кивнула сладкоежка и хмыкнула. А то что ваш брат зарекался в политику лезть, забыл? А тут видишь, какая штука, хмыкнул Вор. «Нас-то и не спрашивали толком, так, перед фактом поставили, или тотальная зачистка всего и вся, или дело делаем». «Вот оно как», — поджала губы девочка и опустила взгляд на мороженое. «А сходка эта ваша зачем тогда?» Головы рискуем», — пожал плечами Гудвин. «Между собой обкашлять просто так не получится». «Вот как. Так ты скажи своим, что зачистят вас в любом случае». Девочка подцепила ложкой мороженое и с улыбкой взглянула на собеседника. Гудвин покосился на Чахлова и спросил. «Договор был что?» «Договор с Громовым? Ты сейчас серьезно?» Хмыкнул Григорян отложил ложку в сторону. Он залез в небольшой кармашек на платье и достал оттуда крупную конфету в ярком фантике, которую положил на стол перед авторитетом. «Ты кому веришь, родной?» «Громову?» Гудвин взял конфету и слегка отвернул обертку. Обнаружив там записывающий кристалл, он взглянул на бывшего куратора. «Туалет там», — кивнул в сторону Григорян. Авторитет поднялся и направился в сторону туалета. Проверив кабинки на наличие посторонних, он залез в одну из них и принялся слушать. Один голос он узнал сразу. Это был Громов. Второй был ему неизвестен. Разговор шел о том, как заставить авторитетов потянуть свои шайки к собранию. Однако закончился разговор неожиданно. «Максим Александрович, а если согласятся, что с ними делать? Хвост ведь знатный». «А что с ними еще можно делать?» – возмутился Громов. «Это уголовники, твоя мать? Зачистить их всех под бредлогом массовых беспорядков и какой-нибудь уголовщины?» «В смысле?» «Да в прямом. Как только устаканится, поднимешь военных и своих боевиков и подчисту их всех». «Даже?» «И семьи, и дети, и даже тех, кто рядом стоял. Мне это дерьмо в Империи не нужно. Давно хотел вырвать с корнем этих тварей». «Но их тут много, да и... Мы же слово дали, что все останется по-старому». «Кому слово? Вот этим уркам? Не мельтеши! Их точки незаконные дела бизнес, пусть и нелегальный, но бизнес, а я бы его с удовольствием к себе прибрал». «Вы про казино и наркотики?» «Я про все, там хорошие деньги крутятся», — задумчиво произнес Громов. «А затем нужен повод и рычаг воздействия, как говорится, ничего личного, только бизнес». Запись оборвалась, а Гудвин, стеклянным взглядом смотрящий на дверь кабинки, тяжело вздохнул. Завернув обратно в обертку от конфеты, записывающий кристалл, Он убрал его в карман и вышел из туалета. «Как конфета? Понравилось? с улыбкой спросила зеленоглазая девочка, смотря на вора. «Аж обосрался от счастья!» — бургнул Гудвин и подошел к ее столику. Не присаживаясь, он глянул на Григоряна и спросил. «Что предлагаешь?» «Я предлагаю тебе как конь кивать гривы и делать так, как он говорит», — пожал плечами Григорян. «Только вот когда все начнется, ты лови не императора или прислужников его». «А кого?» «А кого тебе надо, того и лови», — усмехнулся ребёнок и, поболтав ногами, зачерпнул мороженого. Отправив ложку в рот, он улыбнулся детской непосредственной улыбкой и взглянул на вора. Гудвин, поджав губы, кивнул. «Конфеты у себя пока оставлю». «Ага, бывай», — кивнул Григорян, снова вернувшись к своему мороженому. «Только от кого это конфета, ты не знаешь». Авторитет же подошёл к чахлому и кивнул на дверь. «Пошли, дело есть».